Глава 65. «Крей, зови остальных, мы идем на стену», — приказал Войс одному из своих людей. Боец мигом затерялся в толпе ночных, а через пару минут весь отряд офицера Войса был готов к вылазке. «Как пойдем?» — спросил я, глядя на орду Ноксов. «Ну уж точно не на прорыв. Можем выбраться через пещеру, но тогда придется всю гору обходить, а это сутки». «Даже если будем бежать, до тех командующих доберемся в лучшем случае до сумерек». «Это слишком долго. Должен быть другой путь», – задумался Войс. «Сэм». «Что?» «Дневные знают короткий путь. Нужно найти Сэма». «Кто такой Сэм и как его найти?» – спросил Войс. «Это офицер дневного клана, то есть уже капитан. Такой высокий, крепкий, белобрысый. Да проще спросить у кого-то из дневных». — Вы слышали, ищите Сэма, — приказал войс своим бойцам. — Сэм Рид, — уточнил я. — Через 10 минут собираемся у дневных ворот. Если получится привести Сэма, отлично. Или хотя бы узнать насчет прохода. — Скажите, что вы от Варуса. Думаю, он поверит. Все разошлись в разные стороны. Я же остался на стене и прошел по ней до дневных ворот. Они были в другом конце стены, так что путь был долгим. Но все равно место сбора там, так что... Почти у самых ворот мне попался знакомый капитан дневных. «Капитан Гринд, рад вас видеть!» «Варусу у нас уже вошло в привычку встречаться на поле боя. К счастью, мы на одной стороне. Плохи дела, да? Я приказал своим подтягиваться к стене, но против Ноксов наш огонь неэффективен. Ничего, скоро их сменят дисы. «Откуда такая информация?» – удивился капитан. «Да так, наблюдаю за перемещениями тварей. Помните тех людей у леса? Похоже, они не только ночными могут руководить». «Это очень плохо. В таком случае мы можем и не отразить такую атаку. Стены уже завалены телами тварей. А если их будет еще больше?» «Поэтому я и собираюсь на вылазку. Нужно разобраться с этими людьми». Рисково. покачал головой гринт. «Но оно того стоит. Я могу чем-то помочь». «Вообще-то да, мне нужно быстро и незаметно для тварей покинуть город. Сэм говорил, что вы знаете, как это сделать». «Это закрытая информация, я не могу разглашать ее другому клану». «А клану и не нужно, скажите это другу Сэма, или скажите, где он сам». «Он сейчас очень занят, дела клана, так сказать, но он и правда хорошо о вас отзывался, да и в прошлом бою вы доказали, что готовы защищать город ценой собственной жизни». Можете мне глаза завязать, но пропустите через ваш тайный ход. Ладно, я вам верю. Идем за мной. Мы спустились по ступеням и оказались среди нескольких сотен дневных. Они стягивались со своего и моего квартала к дневным воротам. В толпе я увидел войса со своими людьми. Как только он меня заметил, сразу начал щемиться в мою сторону через дневных. Те, заметив толпу ночных рвущихся к их капитану, Резко достали оружие и стали стеной. Пропустите их, они со мной, сказал я, но дневные и не шелохнулись. Гринт неодобрительно посмотрел на меня, качая головой. Пропустите, приказал он. Лишь тогда дневные расступились, а Войс со своими бойцами подошел ко мне. Гринт еще больше нахмурился, глядя то на меня, то на Войса. Я так понимаю, у вас целая толпа пойдет, уточнил он. 11 человек. Да и этого маловато для такого дела, но людей возле леса немного. Если они примерно равны нам по силе, то у нас есть шансы. Я не могу пропустить такую толпу. Капитан Гринт, одному мне точно не справится. Возьмите еще одного самого сильного. Вот этот офицер выглядит хорошим бойцом. Да какая вам разница? Все равно мы там все сдохнем и никому не расскажем о вашем секретном проходе. Так какой смысл его прятать? Если мы этого не сделаем, то и проход уже не нужен будет. Город просто сожрут. В лучшем случае верхний квартал останется со своей зажиточной элитой. — У вас там наверняка есть домик и семья. А что делать простым людям? Вспылил я, откинув всю субординацию. — Мой дом с семьей находится в портовом квартале, так что не нужно называть меня трусом. Я покажу вам проход но если выживете, вы его забудете навсегда, иначе я буду считать вас личными врагами. «Не вопрос, вернемся через наш проход, а вашим больше не будем пользоваться», — пообещал я. Дожились, уже делим все выходы из города. Хотя стратегически это очень важные места, но логически они должны быть общими, а не подконтрольными кланом. «Ну, раз все решили, тогда идем», — поторопил меня войс. «Следуйте за мной». — приказал Гринт. Но не успели мы даже отойти от ворот, как нас окликнул знакомый женский голос. Обернувшись, я увидел свою бывшую подопечную, Сарию, а вместе с ней и остальных четырех парней. Дневные их не пропускали так же, как недавно не пускали отряд войса. «А вы здесь что делаете?» — удивился я. «Мы заметили тебя на стене, но не смогли догнать. А потом ты остановился, ну и вот». Девушка пожала плечами, мол, здесь нечего объяснять. «Да это понятно, но зачем вы шли за мной? Я больше не офицер, так что вас должны были к другому приставить». «Нас и приставили. Только один слайсер отрубил ему голову. А потом мы тебя увидели и хотим помочь. Ты всегда делаешь что-то важное». Вару, у нас нет времени», – торопил меня Войс. «Возвращайтесь на стену, мы идем в опасное место». А на стене типа безопасно, мы не дети и не обуза, так что если чем-то можем помочь, то будем только рады. Я глубоко вздохнул и хотел уже послать девушку куда подальше, для ее же блага. Но глядя в эти горящие надежды и обожанием глаза Сарии, не смог этого сделать. Капитан Гринт, я понимаю, что это наглость, но пропустите их тоже. Да ты, блин, издеваешься. Выход из города оказался очень хорошо спрятан. Сам бы я его никогда не нашел. Да и пройти по нему непросто, а точнее проплыть. Стена, ограждающая город, начиналась на самом вулкане с очень крутым подъемом, а заканчивалась под водой. Вернее, не заканчивалась, и переходила в металлическую конструкцию, комбинацию столбов и решеток, идущую вдоль береговой линии в сотни метров от берега. В порту это ограждение немного отступало от суши, оставляя место для кораблей и лодок. Хотя кораблей в порту не было, но и на лодках в море никто не выходит. Говорят, что как только лодка покидает порт, на нее нападают морские мутанты. Еще никто не пережил их нападение и самих мутантов не видели, но как лодку разбивают на щепки за пределами порта, видели многие. Так что морские ворота остаются закрытыми. Сам же проход находился под водой. У самого дна на глубине 5 метров имелась небольшая брешь. Дневной клан ее сделал или кто другой, неизвестно. Но с недавнего времени дневные часто ею пользуются. Отрицательная температура для них не проблема. Даже неопытные дневные умеют поднимать температуру тела, да и быстро сушить одежду умеют. Возможно, и дантист покинул город таким способом. Если так, то кто-то из дневных сообщил ему об этом проходе или даже сам провел. Нужно будет поговорить об этом с Сэмом. У меня один лишь вид холодной воды вызвал желание бросить все это и отправиться домой. Однако наш сопровождающий без всяких колебаний залез в воду и поплыл к ограде. Отставать нельзя, так что пришлось плыть за ним. Причем нельзя было орать или плескаться, иначе кто-нибудь мог заметить наш уход из города. Плыли мы под пирсом, окруженным лодками и рыбацкими сетями. Вода была просто ледяная, и привыкнуть к ней не получалось. Казалось, что тысяча мелких иголок впиваются в тело, а с каждой секундой в воде этих иголок становилось все больше. Самым сложным было нырнуть на пять метров, проплыть под решеткой и между камнями, а затем всплыть как можно ближе к берегу, заросшему водяной растительностью вроде камышей. «Лять, как холодно!» — сквозь сжатые зубы процедил войс. Я вынырнул чуть раньше него и стоял по пояс в воде, боясь из нее вылезти. Она хоть и была ледяной, морозный ветер был еще холоднее. Их листал мокрую кожу, будто кожаной плетью. Не то слово! стуча зубами, пробурчал я. Мы держались изо всех сил, чтобы не заорать. За высоким кустарником слышался клек от мутантов, но близко к воде они не подходили, к счастью для нас. Дневной, сопровождавший нас, вынырнул последним и с довольной улыбкой смотрел на наши страдания. «Ну, как вам водные процедуры? А ведь Гринт отговаривал вас!» «Пошел ты!» – рявкнул Войс. «Это вы идите и не вздумайте возвращаться этим же путем!» Вмиг посерьезне сказал Дневной. Его кожа испаряла влагу с одежды, от чего казалось, что он стоит в кипятке. Хотелось его обнять, чтобы хоть немного согреться, хоть он и тот еще говнюк. «Пойдем, ребята!» – поторопил я всех. Стоять на месте было холодно, да и время поджимало. Из воды все же пришлось выбраться, чтоб вода стекала с одежды. Температура тела не опускалась ниже критической благодаря нашим частицам. Они хоть и не дневные, но не дадут умереть от такой мелочи, как переохлаждение. Спустя 5 минут активной ходьбы даже стало немного теплее, хотя погода ухудшалась. Вскоре и вовсе начал срываться мелкий снег. Через полчаса кустарник закончился, а одежда покрылась ледяной коркой, но тело грело. Тепло исходило из груди и разносилось по всему телу. Мерзли только ноги и руки. Я рискнул выпить шмурдяка, и это даже помогло, но только на короткий промежуток времени. «Подходим к лесу», — сообщил войс. «Все готовы. Нам нужно убить почти всех. Одного-двух по возможности взять в плен, но зря не рискуйте». «Если вырубить и обезвредить не получается, то черт с ним, добивайте!» «Себя тоже не подставляйте, мы не знаем их способностей, ой!» Я запнулся, наткнувшись взглядом на Войса. На какое-то время я забыл, что больше не а всего лишь рядовой. «Ничего, продолжай, я хоть и выше званием, но это вылазка твоя инициатива, можешь руководить», — сказал Войс. «Да я, в общем-то, все сказал». Тогда чего мы ждем? Всех хлебнули лишь мордой и вперед. Мы выбрались гуськом и с порядком поредевшего кустарника, который нас толком и не скрывал. Но снегопад к этому времени уже усилился и видимость сильно ограничилась. Мы оказались точно на границе, где заканчивались вырубленные деревья и начинался лес. Врага я видел где-то в двух километрах от берега. Пригибаться уже не было смысла, так что мы выпрямились и ускорили шаг. Вскоре мы увидели впереди силуэты. «Приготовились!» – рявкнул я. «К бою!» – приказал полушепотом войс. И мы бросились вперед, все еще стараясь не шуметь. Заметили нас не сразу, но и наша внезапная атака провалилась. Как только мы вошли в область достаточной видимости, то на пару секунд растерялись от неожиданности. Вместо группы из дюжины людей на этом месте было три десятка мутантов. Они словно ждали нас, стояли без дела и смотрели в сторону города, хоть и вряд ли что-то видели. Как только нас заметил один из выродков, он громко закликотал, словно прокуренный петух, которому прищемили яйца. Остальные твари обернулись в его сторону и тоже нас увидели. Это были дисы третьего ранга, я с такими еще не встречался. Эти создания еще крупнее, чем их сородичи второго ранга. Больше всего напоминают носорогов, только рог у них был вместо головы и прямо в нем находились два маленьких разреза глаз. Два отверстия для дыхания и маленькая пасть где-то в районе шеи. Передние лапы массивные, защищены пластинами костяной брони. Ребра тоже проросли через шкуру и закрывали грудную клетку от любого урона. Разве что огонь их уязвимое место, но среди нас нет ни одного дневного. Щиты! крикнул я. Через секунду носороги уже бежали на нас, набирая скорость. Мы приняли их удары, и это было жестко. Меня, да и всех остальных сбили с ног и едва не растоптали, пробежав мимо. — Плохая была идея! — прохрипел войс, поднимаясь на ноги. — Да понял уже! Уклоняйтесь от атак! Они не очень поворотливые! Носороги развернулись, не останавливаясь, и пошли на второй заход. Я развеял щит и создал два клинка. Перед очередным ударом я отскочил в сторону и пырнул пробегающую мимо тварь в область живота. Шкуру я хоть и пробил, но особого вреда ей это не причинило. Тем временем две твари пробежали слишком близко к одному из бойцов с двух сторон, протащив его немного за собой и переломав кости. «Мы против них, как цыплята против лис!» — крикнул войс. «Обращайтесь! Кто умеет, используйте трансформацию!» — скомандовал я. Почти все выполнили приказ. Лишь единицы, не верящие в свои силы и не владеющие боевой трансформацией, остались в обычном состоянии. Я тоже обратился и повторил свой удар в живот носорогу. Когти чуть сильнее распороли шкуру, даже кровь пошла, но тварь от этого не умерла. Некоторые бойцы сражались более успешно, мы завалили парочку мутантов и еще четырех серьезно ранили, но и потери не радовали. Уже троих наших затоптали насмерть. «Поджарь их!» — прозвучал голос Мерканима. «Чем?» «Дневной частицей, идиот!» «Так она прижилась?» «Не задавай глупых вопросов! Не совсем так, но я поделюсь той, что ты забрал у старосты поселка. Но ты потом все вернешь!» «Хорошо, давай!» Я почувствовал тепло в груди, а потом и во всем теле. Похоже на то, как ночная и сумеречная частицы грели меня после переохлаждения. Но это тепло было в разы сильнее. Одежда и кожа на мне начали дымить. Температура воздуха вообще не ощущалась. Будто я только что вышел из жаркой бани. Хоть в снег прыгай. Понятия не имею, как управлять этой частицей, но для начала пришлось выйти из боевой трансформации, так как мозги работали плохо. Я скорее действовал на эмоциях, чем по расчету. Когда мое тело стало нормальным, все изменилось. Эмоции отступили на второй план, а голова заработала как надо. Появилось понимание, как перенаправить энергию. Хотя это больше просто инстинкт. Или же подсказка Мерканима. Я протянул руки вперед, и между ними появилось небольшое марево, такое можно увидеть над асфальтом в жаркий день. Затем я толкнул его вперед, одновременно создавая что-то вроде искры. Марево вспыхнуло, обдав жаром двух тварей, бежавших на меня. Те глухо завопили, столкнувшись друг с другом. Одна завалилась на землю, от чего она задрожала под ногами. Вторую повело в сторону, и она врезалась в другую особь. Пламя охватило и ее. Три мутанта трепыхались на земле, вопя от боли и ярости, поедаемые огнем. Я не терял времени и бросился к ближайшим бойцам. Они стояли небольшой группой и отбивались от носорога, пытавшегося их раскидать своей костяной головой. Пламя обдало его, а затем я перевел руки на подбежавшего ко мне сзади мутанта. Войс с изумлением смотрел на это, а затем начал командовать. «Все к Варусу! Собирайте дисов!» Меня начали окружать соратники, а за ними бежали и носороги. Я сжег их сколько мог, по несколько штук одним выстрелом. Некоторых это не убивало, но соратники быстро добивали раненых мутантов с обожженной шкурой. Энергия закончилась раньше, чем умерли все твари, но мы уже были в большинстве и без проблем прикончили оставшихся. Стало очень холодно, а руки были в ожогах. Я не мог ни пошевелить пальцами, ни тем более взяться за оружие, но оно того стоило. «Ожоги скоро заживут, энергия восстановится, а вот моя жизнь и жизни моих соратников бесценны. Хотя пятерых мы все же потеряли, двоих из моей пятерки и трое из десятки войса». «Откуда у тебя дневная частица?» – изумился войс, осмотрев тела соратников. «Долгая история, сам не знал, что она прижилась». «Очень вовремя, я не уверен, что мы бы справились. Я тоже». «Офигеть, выходит, у тебя все три частицы?» «Я таких еще не встречал». «Об этом никто не должен узнать». «Само собой, на тебя такая охота начнется». «Твои люди не проболтаются? «Нет, я в них на 200% уверен». «Отлично, вы тоже должны держать язык за зубами, и даже думать обо мне нельзя», обратился я к своим людям. «Можешь на нас рассчитывать», ответила за всех Сария. Я кивнул ей в ответ, а затем осмотрелся. На снегу даже следов людей не было, кроме наших. Или же они ушли, как только начался снегопад, или их и не было здесь. Тогда что это было? Иллюзия? «Куда они делись?» – озвучил мой вопрос войс. «Наверное, ушли, как только мы начали из города выбираться. Увидели нас?» «Возможно, если у них есть хорошая оптика, нас могли видеть, как мы бредем по берегу». «А может, просто совпадение?» «Или предчувствие, чтобы это ни было, нам нужно их найти», — сказал я. «У нас много раненых, да и мокрая одежда опасна для жизни. Частица может поддерживать тепло, но ее ресурс не бесконечен, а после такого боя так и вовсе». «Ладно, войс, я вас услышал. Можете возвращаться. А ты?» Я поищу их следы. На самом деле я хотел проверить расщелину и хижину Окулуса. Нет, так не пойдет, это самоубийство. Если нарвешься на группу тварей или эти люди тебя поймают, сам ты ничего не сделаешь. В чем-то он прав, одному здесь бродить опасно, но и возвращаться нельзя, если осада продолжится, городу конец. Я должен их найти, а затем вернусь за подмогой, город долго не продержится. Войс задумался, глядя в сторону Смертграда. «Слышите?» – спросила вдруг Сария. «Нет, а что мы должны слышать?» – спросил Войс. «Вот именно, звуков боя нет, хотя мы всего на пару километров отошли от стен». «Точно, снегопад не настолько силен, чтобы заглушить звуки боя, тем более ветер в нашу сторону». Я сосредоточился на сумеречной частице, пытаясь просканировать местность. Увидел немного больше, чем позволяла метель. Загадочных людей я не почувствовал, но заметил орду мутантов, движущихся в нашу сторону. Быстро в воду! рявкнул я и первым побежал к берегу. Задавать глупые вопросы или сомневаться, в моем приказе людям было некогда, так что все побежали за мной. В воду залезать никому не хотелось, но в этом и не было необходимости. Твари шли не к нам а в лес. Видимо, следом за своими хозяевами, и нас никто не заметил. Хотя мы отчетливо видели проходящие мимо силуэты. Шествие продлилось около часа. Минут пять мы просто ждали их, а затем решили не терять времени и возвращаться к городу вдоль берега. Когда мы подошли к стенам, живых тварей там уже не было. Правда, и нас едва не подстрелили стражники на стене. Я вовремя поймал несколько снарядов, а войск докричался до наших соклановцев. Хотя в основном на стене были дневные. Нас подняли на веревках. Не хотелось терять целый день на путь в обход. Да и со стен уже начали спускаться добытчики, чтоб выпотрошить убитых тварей. Шмурдика и мяса теперь будет достаточно. Хотя этого еще после первой волны осталось очень много. Мясо мутантов, конечно, не самая лучшая пища, но и ничего ядовитого в ней нет, если запивать урумом. Войс убедил меня вернуться ненадолго в город, отогреться, поесть и снова выйти на поиски врагов. Это было разумно. Скорее всего, город сейчас окружат дневные или сумеречные твари, а значит и люди воды вернутся на свою наблюдательную позицию. Когда до Харда дошли вести о нашем возвращении, он тут же прислал за нами людей. Меня и Войса вызвали к лидеру. Мы даже поесть не успели. «Слышал, вы уходили из города? С какой целью?» – спросил он строго. Войс начал нервничать, будто его собираются казнить. Я ответил за нас обоих. «Мы заметили вражеское командование и решили сделать вылазку. Правда, диверсия не удалась. Они ушли еще до нашего появления в тылу». «О чем ты говоришь? Очень даже удалась. Твари снова отступили, и у нас появилось время на ремонт стены и отдых». Вуз немного расслабился, а я удивился. «Это не наша заслуга. Твари, скорее всего, ушли на перегруппировку». «Да ладно, не скромничай. Вы спугнули их, а это уже подвиг». «Возвращаю тебе офицерское звание, но не вздумай снова огорчать меня. Когда отдохнете, снова собирай отряд и отправляйся за амулетом. Можешь взять три десятка рядовых и пятерку офицеров. Мне нужен этот амулет!» Последние слова Харк произнес с каким-то демоническим оскалом, глядя мне в глаза. «Сделаем!» — ответил я. «Ну все, идите отдыхайте, а я передам офицерам...» «Чтоб выполняли ваши приказы!» Мы вышли из зала и недоуменно переглянулись. «Или он решил от нас избавиться, или он задумал что-то другое», — сказал войс. «Да, подозрительное поведение и приказы, но выбора у нас нет». «Ага, придется идти, хотя мы и так собирались это сделать». Время за едой и отдыхом пролетело незаметно. Горячая еда и ванна сделали свое дело». Силы снова чувствовались в мышцах и в груди. Жаль, что не вышло поспать. Для этого не было времени, да и мыслей слишком много, уснуть все равно не получится. Через два часа все были готовы к повторной вылазке. Погода ухудшилась, но, к моему удивлению, город не окружила новая орда тварей. Мы собрали пять десятков бойцов. 35 нам выделили и 15 были из людей войса. Всех своих я убедил остаться в городе, о чем позже очень пожалел, но обо всем по порядку. Выбравшись из города, мы снова направились в сторону леса. Такой толпой мы могли справиться с небольшой группой мутантов. Главное, чтоб не выше третьих рангов и не больше сотни штук. Чтоб не столкнуться с ордой, двигались вдоль берега. Твари почему-то не подходят близко к воде. Хотя это наблюдалось только у дневных. Возможно, ночные или сумеречные поведут себя иначе. Никаких врагов мы не встретили, а снег успел замести все следы. Я решил проверить расщелину. Если амулет остался там, то у нас есть все шансы его получить. А если нет, то хотя бы узнаю, чем закончился бой Окулуса, пятиранговой твари и Людей воды. Перед спуском я спланировал три разные тактики. На случай, если тварь жива, на случай, если там не тварь, а люди воды, и на случай, если там что-то другое. Но я никак не ожидал встретить там своего старого знакомого. «Рорик, что ты здесь делаешь?» – изумился я. «Я ждал тебя. Нам нужно поговорить».